Гиптянская логика. Настала Левина очередь закатывать истерику. Он гомерически хохотал, он идиотски хихикал, он катался по полу и сучил ногами, из глаз у него текли слезы, он бил кулаком в стену, он стучал головой о тумбочку, он тискал Юнгу за жировые складки на боках, он поцеловал Кэпа в нос, он поиграл в велосипедный звоночек с правой псевдомолочной псевдожелезой Марины. Под конец он чуть не свалился к профу в джакузи. Потом он успокоился и сел на пуфик. Бред, сказал он. Культурный шок, поправил проф. Несколько запоздалая, но вполне естественная реакция. Но культурным шоком тут и не пахло. Лева прожил на этом свете достаточно долго, чтобы успеть понять, что жизнь абсурдная, непонятная и непредсказуема. Это в голливудских фильмах, фантастических боевиках и футурологических. Изысках российских фантастов пришельцы из космоса никоим образом не могут оказаться обычными бегемотами, валяющимися в джакузи и курящими сигары. В реальной жизни это вполне возможно. Не гигантские жуки-убийцы, которые способны пукая, ошибать с орбит боевые звездолеты, Не загадочные чужие, лишенные души, обладающие другой этикой и использующие землян в каких-то своих, никому непонятных целях не сверхразумные гуманоиды, проводящие по отношению к землянам политику прогрессорства, которая неминуемо ведет к всепланетным катаклизмам и личному катарсису главного героя произведения, а обычные, заурядные бегемоты, которым не чуждо насладиться земными плотскими радостями. А бегемоты просто обязаны жить в Африке. Все это Лева и попытался изложить гиптианам. Гиптиане выслушали. Гиптиане кивнули. Гиптиане сделали вид, что поняли. Но почему... Продолжал Лева, пытаясь преодолеть праксизмы душащего его хохота. Ради всего святого! Почему вы выбрали меня? И почему Россию? Разве не было бы логичнее просить Африку у самих африканцев? «Нет», — отрезал Кэп. «Мы успели изучить ваше государственное устройство и поняли, что это бесполезно. В целом Африка является самым отсталым и захолустным континентом на планете. На ее территории образовано множество государств, и у нас нет времени договариваться с каждым по отдельности. Кроме того, если африканцы отдадут нам Африку сами, где они будут жить?» «Капитан хочет сказать», — вмешался Юнга, — что если Африку нам отдаст третья сторона, позаботиться о проживании коренных жителей станет уже ее проблемой. Третья сторона изумил Селева. «Уж не Россия ли вы имеете в виду?» «Какая догадливость!» — сказал Юнга. Понятие сарказма существовало и у египтян. «Но как? Каким образом Россия может отдать кому бы то ни было целый континент? Вы преувеличиваете значение нашей страны на международной арене» вам следовало бы обратиться к США. «Мы рассматривали такую возможность», — признал Капп, «и сочли ее недостаточно эффективной». «Но они ж теперь единственная сверхдержава», — возразил Лева. «Что хотят, то и делают. Хотят, Боснию бомбят, хотят, Ирак утюжат. Захотят вам Африку отдать, так вообще ни у кого спрашивать не будут». «Вот именно», — сказал Юнга. «Если они захотят, они не будут спрашивать». «Любят ли американцев во всем мире?» «Не думаю», — признал Лева. «Он сам не любил американцев, потому что завидовал. Завидовал простой и понятной американской мечте, являвшейся полной противоположностью загадочному российскому менталитету, их уровню и образу жизни, насаждаемому, без особого, впрочем, успеха, по всей планете, их рьяному и оголтелому патриотизму, и их способности диктовать свои условия почти половине земного шара. «А если мы высадимся под протекторатом американцев?» «Тогда не полюбят и нас», — сказал Юнга. «Поверь мне, существовать на планете шестимиллиардным недружелюбным соседом, вооруженным ядерными боеголовками, не самое приятное занятие во Вселенной». «Ну, русских-то тоже не очень-то любят», — сказал Лева. «Это верно», — сказал проф. Однако у нас есть два с половиной года, чтобы эту ситуацию изменить. «Кроме того», — сказал Юнга, — «американцы слишком консервативны, закоснели в своих убеждениях и свято верят в свою бюрократию. Пройдет слишком много времени, прежде чем мы сумеем достучаться до их разума, потом еще столько же, пока они будут оценивать ситуацию на предмет получения для себя максимальной выгоды и искать прецеденты». А Россия?» Россия задумчиво протянул проф, вытирая махровой простыней передние лапы и закуривая новую сигару взамен утонувшей. Россия является самой непредсказуемой и нелогичной страной. Россия редко когда ищет выгоду для себя. Россия готова подписаться под любым, пусть даже самым безумным проектом, если тот придется ей по ее русской душе и Россия, как бы плачевно не было ее состояние сейчас, является второй по политической значимости страной в мире. «По количеству ядерных боеголовок, например», — вставил Юнка. «Ну, эти аргументы мне понятны», — сказал Лева. «Значит, вы хотите, чтобы мы убедили африканцев потесниться и отдать вам свой родной дом? А куда они денутся?» «Проблема перенаселения перед землей пока еще не стоит», — сказал проф. «А с нашими технологиями не встанет еще много-много веков. К тому же мы готовы выплатить каждому вынужденному переселенцу из Африки приличную компенсацию в драгоценных металлах». «Об этом молчите», — сказал Лео. «Иначе к послезавтрашнему дню Африка будет самым населенным континентом Земли». «Разумеется», — кивнул проф. «Мы достаточно долго изучали человеческую психологию и не будем совершать поспешных и необдуманных поступков». «Замечательно», — сказал Лева. «Но почему я? Почему вы не пришли к президенту, к правительству, в Думу, наконец? Я всего лишь студент. Я ничего не решаю, от меня ничего не зависит». «Мы придем и к президенту, и в Думу, в свое время», — сказал Кэп. «Однако сейчас это еще преждевременно. Люди у власти, люди не молодые. «Им сложно будет воспринять наш визит так же, как вам. И они выполняют волю народа, а народ вряд ли готов к таким переменам». «Вы оптимисты, ребята», — сказал Лева. «Мы реалисты», — поправил его Кэп. «Людей вашей страны и всего мира необходимо подготовить к нашему появлению. Этим вы и займётесь». «Но почему именно я?» «Вы молоды. Ваш ум гибок, а глаза ещё не зашорены». Вы достаточно разумные и предприимчивы». «Но молодых людей с такими характеристиками пруд-пруди». «Верно», — сказал проф. «Поэтому, определившись с кругом лиц, конкретно вас мы выбрали путем исследования вероятностной закономерности модератора принятия решений». «Говоря русским языком», — сказал Юнга, заметив выражение лица Лёва и правильно его истолковав. «Монетку кинули».